На работе Зинаида чувствовала себя уже достаточно уверенно. Она лихо шлёпала по рукам студентов, когда те хватали бутерброды с икрой вместо оплаченных с клейкой. Грозно стресла с Аркадия Валерьевича лишний стольник себе на чай. А зачем он своим воем спугнул совершенно приличную пару заглянувшую в бар и даже пообещал одной стареющей леди включить завтра запись у Тёссова. Вечером в зале бара снова собрались театральные трудяги. Модели, как и вчера, капризничали и ломались. Швеи отказывались исправлять огрехи, и все вместе требовали вина, фруктов и денежной премии. Фрукты в баре кончились ещё на прошлой неделе. Татьяна в угаре семейных дел так и не сподобилась их заказать. Но клиентки упрямо требовали яблок с ананасами. Тогда Зинаида попросту вспароложистиную банку с консервированным ананасом и принесла каждому по креманке. А почему ты сегодня одна? Боёво отлынивает? А за зарплатой придёт, строго спросила ей Львовна, поддвигая к себе сразу две вазочки, свою и Вероники. Да, понимаете, Замялась Зинаида. Вот Татьяна и семейные проблемы. У неё ещё нет проблем. Поджала губы вредная тётка и шлёпнула по руке Веронику Маткову, когда та потянулась за своей креманкой. У неё проблемы появятся, когда она за деньгами придёт. Кстати, Елена Сергеевна, одна моя знакомая мужа выгнала. Перед став те пьёт как верблюд и добро бы воду. Подозрение на алкоголизм вот она и выгнала. Я могу вас с ним познакомить. Так то он мужчина отзывчивый. Ну а что? Вон, я видел даже крокодилов люди в дом заводит и прочунеть. А чем алкоголик хуже? Та же нечисть. Зинаида отошла от столика. И всё же вопрос куда подевалась Татьяна волновал многих. То мельком спросят, то специально остановят. Татьяна просто так никогда из бара не пропадала. Подбежала Лидочка к Данилво. Зин, а Татьяна где? Я ей хотела рецепт одного коктейля дать. Представь, вчера мой раз любезность похмелья мучился и попросил Морсика. Я намешала малинового варенья и вдруг увидела, что там плесень. Говорила ведь маме, когда она варенье варила. Не жалей сахара, она для моего мужа всегда жмется. Вот и появилась плесень. Пришлось добавить размятой клубники сок облепихи. Свекровь привезла потом горчицы. С горчицы случайно вышло, схватила ложкой, давай все это перемешивать. А потом оказалось, что она вся в горчице была. Чтобы окончательно отбить запах плесни, я еще и водки плеснула пол бутылки. А потом льда бросила. Ну и тот морсик мужу сунула. Ты не представляешь. Он выпил, глаза из орбит высынул. и прихрипел. Летка, что там у тебя в брюхе болтается? Давай показывай. И ему понравилось, вот ей богу не вру. Теперь хочу рецептом поделиться. Деньги нужны. А так бы ни за что секрет не продала. Я такие сапожки видела. В них бы в субботу по языку пройти, закачаешься. Нет! Ты не подумай, я рецептом бескорыстно поделюсь. Всего-то за полторы тысячи. Как думаешь? Да, Татьяна. А, кстати, где она? Понимаешь, Лида, у Татьяны сегодня не рабочий день. Ну, звёзды так встали, что работать ей никак нельзя. Данила возкисла. Самое неприятное, что она уже купила эти сапожки, взяв деньги из заначки мужа. Тот копил на зимнюю резину для машины. и складывал сбережения в старую утятницу. Каждый раз, когда Лида готовила курицу в утятнице, она заботливо вытаскивала перемотанные деньги, а потом складывала их обратно уже в чистую. И всегда считалось, что никто и не догадывается, где таится заначка. Сегодня Лиде просто было уверено, что такой рецепт Татьяна без внимания не оставит. Если честно, Она специально выдумала его вчера вечером, после того, как принесла домой сапоги и сказала мужу, что купила их на премию. А теперь что будет, если супруг решит заглянуть в утятницу? Страшно представить. Слышь, Зин, а может мы ей домой позвоним? А то вдруг я рецепт кому другому продам, жалко же. Безнадёжно ныло Данилова. Зинаида вдруг приблизилась к самому лицу Линды и проговорила: "Вот что. Давай сделаем так. Ты мне вот на этот листочек напишешь адреса всех работниц, а я завтра же переговорю с Сывской, чтобы она тебе срочно выписала премию. Идёт?" "Ага, так она тебя и послушала", недоверчиво пробубнила Лида. "Если бы так, то я и сама помогла. Ты б не могла. Утешила ее Зинаида. А меня она послушает, потому что неважно почему. Короче, тебе срок у до завтрашнего вечера. Только теперь до Даниловой что-то дошло. Она вдруг глубоко вздохнула, и ее арбузная грудь уехала к подбородку. Да там и осталась, потому что выдохнуть ЛИДА не решалась. Я поняла, с замеранием сообщила она. Ты расследуешь убийство Софьи, да? Мне девчонки говорили. Обалдеть! Слушай, а чего ты мучаешься? Знаешь, кто Софию придушил? Вероника. Зинаида сглотнула ком в горле, и ее лоб... в миг покрылся испаренной. Па, почему ты так решила? От волнения просипела она. Почему ты думаешь, что Вероника? А кто? Изумленно вытаращилась Лидия. И потом она паразитка, такая вредная, пусть в тюрьме посидит, может подобреет. И все, только поэтому, фу ты. Я думала и в самом деле. Иди, выполняй. Да, кстати, чтобы ты знала, Тюрима ещё никого добрее не сделала, а уж не виновных. Иди, перепиши адреса. Данил в охотниках внул, потрясило от стойки, и зал бара тут же наполнился её криками. Девчонки, все немедленно ко мне. Давайте, давайте, мне надо ваши адреса переписать, у вас убийцу искать будут. Вероника, тебя это особенно касается, к тебе первый придут. Инаида от огорчения чуть не расколола фужер. Не зря говорят, заставь дурака. Неожиданно лидка поперхнулась на самой высокой ноте. Вау! Присвистнула Маткова Вероника, а подседалищем и львовный скрипнул стул. Даже Альбина Агапова Срочно втянула живот и жеманно сквасила губы сердечком. Зинаида глянулась. Прямо к её стойке направлялся Игнатий Плюх. Чёрное шикарное пальто английского пошива развевалось, как бурка у казака. Прекрасную уложенную причёску не расстрепал даже ветер. Светлый пуловер, исключительно стильные брюки и войлочные ботинки. Что ж, ну не дотягивал плюх до модели. Да их те ботинки и не видно было вовсе, если не приглядываться. Привет, хмуро поздоровался он с Карыцкой. Решил тебя встретить, а то чего доброго дело наворотишь. Да и приглядеться к вашему коллективу надо. Давай мне. Слушай, у тебя зубы болят, что ли? Чего ты такая Перекошенная Зинаида вовсе не перекошенная была. Ещё утром желала сразить плюха своей неприступностью, а также красотой и умственными способностями. Она отработала лёгкую ироническую усмешку, добавила в неё чуть-чуть превосходства, самую каплю цинизма и даже крошечку презрения. Получилось Нечто среднее между улыбкой Джоконды и усмешкой Гуимплена. Но Зинаиде нравилось. А Плюх все старание способен насмеять. "Зин, чего ты?" упрямо допытывался тот. "Что-то с Вадькой случилось?" "Ты экстрасенс?" криво усмехнулась Зинаида. "С Вадькой случилось. Его похитили". Плюх опять отмахнулся. "Да я понял. Потом тебе расскажу. Ты мне пока сок у дай. Есть у вас натуральный, свежевыжитый? А, ага, тыквенный. Только что отжала. Не переставала фыркать Зинаида. В их разговор влезла Вероника. Она, вихляясь как обычно, подошла к стойке, картинно облокотилась на нее, выпитив худой зад и неприлично уставилась прямо в глаза гостя. Вообще. Так, блин, пить захотелась. Мущина, угостить дам коктейлем раз уж здесь толчуть. А вы, кстати, кто? Голосом любопытной первоклашки пропищала она. Я вас здесь не видела. Я вас тоже впервые наблюдаю. Игрив ответил плюх. Матково от его мужского заигрывания буквально захлебнулась сольюной. Плечи у нее принялись дергаться из стороны в сторону, лицо жиманно перекосилось, и дива растопыренный петернёй картинно поправила прическу. Зинаида метала молнией в сторону Вероники, но... Официантку и вовсе за живую не считала, поэтому раз заливала обаяние на посетителя без угрозы не совести. А шилимец плюх продолжал томно закатывать глаза и какое волшебное имя у этой прелестницы Моткова она Вероника Моткова волшебства целый вагон не выдержала Зинаида. А здесь излишнюю худобу демонстрируют. показывает, как можно удачно скрыть выпирающие кости. Вероника полыхнула на официантку яростным взглядом, фальшиво хихикнула и принялась объяснять, роняя нижнюю челюсть. Вообще меня уговорили поучаствовать в этом проекте. Блин, Над же украсить этот театр уродов. Тут же ловить некого, а одни слона патамы. А за мной зритель, блин, прямо как за рублём носится. Пришлось согласиться. Не даелите заграничные фотосессии, а вы просто так здесь парить силии. Я yeah. И только и успел ответить Игнатий, и тут же он был оттеснён от стойки мощной десницей И Львовны. Дами не совсем понравились некоторые высказывания сотрудницы, и она занервничала. Погоди, каверти хвостика. Это кто здесь? Мамонт, зычно вопросила она и щёлкнула коллегу по выпеченному заду. "Я не гварила, Мамонт", вскочила И нервно задергалась Вероника. От тяжелой ручищи и львовны шлепнутое место нестерпимо зудело. И Вероника пыталась незаметно почесать пятую точку. Она и косабочилась, и кукошилась, но незаметно не получилось. Нет, ее послушать так мы здесь просто отброс какие-то. Набирала обороты бухгалтер. Ее послушать так только на нее народ и ходит, на нее. Ха. Вы слышали? Я говорю ха три раза. Она нежно обняла Игнатия за плечи, и мужчина потерялся в ее пышных формах. А я так скажу: народ ходит полюбоваться мной. Вергто, когда она идет по языку с последних рядов и незаметно, тонкая и кривая, как сабля. А вот я. Рекламу о себе любимой прервала Данилова. Она настырно влезла между плюхом и бухгалтершей и, делая вид, что мужчина её нисколько не интересует, стала тыкать в Зинаиду свёрнутым листком. Вот, Зина, я выполнила наше с тобой серьёзное дело. Возьми. Думаю, мы спасём сотни людей. Не толкайтесь, львовна. Проявляйте больше благодарности к бойцам невидимого фронта. Мужчина, уберите руку с моего бедра. Я вам никакая не будь легкомысленная бухгалтерша. Зиночка, здесь все, как ты просила. Зинаида развернула листок. Аккуратным почерком на нем были написаны адреса всех работников. У некоторых даже два. Это я по прописке и по проживанию. Пояснила Лидия и напомнила. А Ивской сейчас у себя. Ты, Зиночка, хотела ей про премию шипнуть. Так, может, поспешишь, волшебное слово "премия", как хлыстом стеганула нежный слух Ии. Это какую премию ты клянчишь? развернула к себе Данилову мощная бухгалтерша. Зачем тебе Иевская? Ты будто бы не знай, что без моего благословения никаких премий не бывает. Зинаида подмигнула Даниловой. та быстренько отскочила от стойки и потрусила за столик. Так, вернёмся к нашим верблюдам. Томно обернулась Ельвовна к мужчине. Я приглашаю вас на показ в эту субботу, когда за вами заехать. Плюх с огромным усилием вывернулся из крепких объятий, помятый, но не сломленный, лихо тряхнул кудрями. Вопрос по казам пропхтилон. Предлагаю решить цивилизованно за столиком. Зинаида только засопела от обиды. Правильно. Сейчас он усядется за стол, будет вести допрос, а ей потом идти по второму разу. И кто перед ней откроется? И вообще, он же хотел только приглядеться. Так чего ж по столикам-то? Ещё неизвестно, до чего они там договариваются. Гражданее, рявкнула Зинаида во всё горло. Прошу в течение 5 минут освободить помещение. Сегодня укороченный день. В зале бара раздался гул. Однако, продолжала Зинаида. В честь международного дня пожилого человека могу поработать в виде подарка исключительно для пожилых. Эй, Львовна, вы остаётесь? возмущённая Ия, которая почти допёрла плюха до своего столика, разъярённым кабаном повернула обратно. "С чего это мне подарок?" прошипела она. "Какой я тебе пожилой человек? Да я только жить начинаю, девочка, почти". Значит, ходите. Я так и думала. Мило улыбнулась Зинаида и стала собирать со столика в посуду. Зал опустел быстро. Только разгулявшаяся бухгалтерша никак не могла покинуть приятного мужчину, а тот как нарочно крепко прилип к стойке. Молодой человек, трубила дама у выхода. Поторопитесь, я жду. Не могу, перекосился Игнатий. У нас с Зинаидой еще много работы. Пока Ие соображала, как бы уничтожить Зинаиду морально, в ее сумочке завопил сотовый телефон. Я уже еду, мой птенчик. Заворковала она в трубку немедленно, забыв про Плюха. А чего вкусненького купить моему кролику? Бутылочку хеноси и шоколадку. Ах, мой червячок, сейчас мамочка всё привезёт. И мамочка исчезла за дверью. Это она что же сына спаивает, поразился Игнатий, молодой любовника. Ты же слышал, мой кролик, мечтательно закатила глаза Зинаида. Когда у меня будет любимый мужчина, я его тоже буду звать мой кролик. Это так нежно, пушисто и напоминает ферму. Игнатий только закашлялся в кулак. А тебе нравится всё ещё витало в мечтах Зинаида Карыцкая. Ты послушай, как звучит мой кролик. Хрень какая, ругнулся Игнатий и немедленно пожалел. Зинаида вдруг смерила его долгим пристальным взглядом. и выдала. Так, значит, всё, что мне нравится это хрень. А как тебя зовёт собственная жена? Плюх, отарапел. Ну же, не стесняйся, подзуживала Карыцкая. А тебя зовут Мотыльком или Бегемотиком? Нет, она тебя кличет Тушканчиком. Скотчик, ко мне, мой тушканчик. Или лучше Пупс? Это брутально. Пупс. Инаида специально выискала в словаре непонятное слово и теперь им щегольнула. Правда, не была уверена, правильно ли его произнесла, в нужное ли время, а уж что оно обозначает, она и вовсе не знала. Зато Плюх был сражён на повал. Знаешь, дёрнулся тот. Если бы у меня и была жена, и вот так вот с брутальным тушканчиком Я бы был вдовцом. Я не понимаю, Зинаида, ты что, обидеть меня хочешь, что ли? Зинаида отвернулась к стойке, а потом резко обернулась и со слезами в голосе закончучила. Надо же, обидеть его. Ну и что? Ну и хочу. А может, мне не хочется, чтобы ты тут у меня под ногами крутилась? Может, мне не хочется. Плюх не стал ждать полной версии, повернулся и вышел быстрым шагом. чтобы ты ко мне от любимой жены убегал уже пора решиться или с ней или дело расследовать договорила Зинаида уже в закрытую дверь обидно но её высокого порыва Игнатий даже не оценил потому что не услышал корыцкой судорожно всхлипнула и принялась за дело Она уныло наводила порядок в баре, считала деньги и расставляла стулья по местам, а в голове обиженной пчелой металась мысль: "Плюх, паразит, так её и не проводил. Нет, определённо он не рыцарь". Но ну и подумаешь, старательно фыркала она, пытаясь себя ободрить. "Сейчас пойду домой". Составлю подробный план работы по захвату преступника или преступной группировки. Интересно, что же хотел Плюх рассказать про исчезновение Вадика. Если сам не признается, придётся завтра звонить, пытать по телефону. Тут у Зинаиды мелькнула одна странная, но тёплая мысль. Если у Плюха есть жена, почему её никто не видел? И даже не слышал. Врёт он, никого у него нет. А если нет, зачем врёт? Не хочет, чтобы на него рассчитывали? Можно подумать, кто-то рассчитывает. Ох, чёрт! Не об этом надо думать. Ещё раз оглядев прибранный зал, Зинаида посмотрела на себя в зеркало и перекосилась. И к чему было напяливать на себя шляпу? Хотелось убить на повал плюха, совершенно идиотской затея, тем более, что видок у него в этой шляпе, как у черепахи тортилвы. Нет, шляпы не её головной убор. Куда больше ей идут вязаные шапочки по 50 руб. десяток. Но ведь с таким стильным пальто шапочку не наденешь. Вот и приходится, как бледной поганьки с обвислыми полями.